Глава 11. Капитан Венедикт. Над Вестхелеоном медленно меняла свой цвет тенью, знаменуя наступление нового дня. Город просыпался, жители занимались повседневными делами. Кто-то уже спешил на рынок, другие отправлялись на работу на завод мастера зеркал. Узкие улочки постепенно заполнялись людьми. Ильяна и Бьянка Шагалев впереди показывая дорогу, пират бежал рядом с девушкой. Горожане не обращали на него особого внимания, принимая за обычную собаку. За ними следовали Игорь, Наташа и Алекс, троицы зерцателей замыкали шествие. Магистр снова принял облик старушки-гадалки Альберти. Вера и Андрей шли рядом с ним, настороженно поглядывая по сторонам. В процессии стоял сильный запах гари и дыма, направлялась на центральную площадь Вестхелиона, туда, где стояли вышки для воздушных кораблей. Повезло, что на улицах немноголюдно, заметила Вера. Запашок от нас идёт, то от ещё Если слухи о пожаре в гостинице разлетелись по городу, все сразу поймут, что мы там побывали, согласился Андрей. Наверняка городок в курсе, в этом даже не сомневайтесь, сказала Ильяна. Слухи у нас тут быстро расходятся. Поскорее бы сесть в воздушный корабль, пока ещё экипаж зеркал не напали на наш след. — Только мы действительно полетим на корабле? — восторженно воскликнул Игорь. — Я думал, вы шутите. — Ишь, как обрадовался, — заметил Аргас. — Конечно, это тебе не ваши самолеты. — А я и на самолете ни разу не летал, — смущенно сказал Игорь. — Не понимаю твоего воодушевления, — хмуро заметила Наташа. Мы уже пытались попасть в тот край, но окрестности Нордшпигеля, как и монастырь, действительно закрыты для переходов через зеркала, пояснил Андрей. Попасть туда с помощью зеркала невозможно. Ведьмы бережно хранят свои секреты и опасаются, что кто-то сможет незаметно проникнуть на их территорию. А добираться туда на поезде слишком долго, это может занять несколько дней, сказала Вера. Остаётся только на корабле. Круто, оживился Игорь. Чем скорее, тем лучше. Нельзя оставлять Катерину там надолго. Мало ли что может произойти. Вера и Андрей, понимающе переглянулись. Наташа это заметила. Её брат снова вёл себя как влюблённый глупец. Уже и другие обращали на это внимание. Она раздражённо закатила глаза и спросила: "А они надёжны, ваши корабли?" "Корабли-то надёжны", ответил Алекс. "Главное не нарваться на хироптер". «Они любят нападать на воздушные корабли, особенно если там невооруженные пассажиры». «Я все еще сомневаюсь, что нам следует отправляться с вами», — произнесла Ильяна. «Неужели мы с Бьянкой не можем подождать вашего возвращения где-нибудь в укромном месте?» «Тогда нам придется возвращаться за вами», — немного резко ответила Вера. «А это потеря драгоценного времени». «Бабушка, я и сама хочу отправиться за Катериной», — сказала Бьянка. «Она спасла мне жизнь. Теперь нужно спасти ее». «На не рискуя собственной жизнью», — возразила Ильяна. «Она рисковала ради нас». «Я понимаю ваше беспокойство», — вмешалась в разговор Альберта. «И хочу вас заверить, что мы сделаем все, чтобы защитить вас. Но если вы боитесь, может, вам лучше в самом деле остаться здесь». «Но магистр...» — повернулась к ней Вера. «Безопасность людей превыше всего», — сказала Альберта. Хорошо, решив на месте, Нехте согласилась-то. И они вышли из узкого переулка и оказались почти на центральной площади городка. Вот тебе раз, сказал Андрей. Такого мы не ожидали. Наташа выглянула из-за его плеча и испуганно замерла. Вся площадь Вестхелиона была оцеплена полицией. Стражи порядка виднелись и в толпе, среди людей то и дело мелькала их черная форма. На рынке, как обычно, шла бойкая торговля, к вышке воздушных кораблей стояла целая очередь. Рядом с ее верхней площадкой уже завис в воздухе воздушный корабль. Ежещная продолговатая гандола, подвешенная к большому баллону с газом, а неподалёку над площадью парил большой дирижабль, по бокам которого красовался герб в виде окаменевшего черепа. Дирижабль тайной полиции, пояснила Вера. Не особенно они таятся, заметил Алекс. У самой вышки были привязаны два чёрных касматых зорга. На них восседали сёстры Ленож и оглядывали толпу пристальными взглядами. В этот момент Тамара Ленож повернула голову в их сторону, и путники поспешили скрыться за углом здания. "Они нас ищут", восклицала Вера. "Этого следовало ожидать", произнесла Альберта. "Разве они могут дать нам так просто уйти?" ну вот, расстроился Алекс. А я думал, мы сядем на корабль, потом захватим его и заставим экипаж взять курс на Нордшпигель. Какой облом. Игорь и Наташа вопросительно посмотрели на магистра. Альберта, глубоко задумавшись, молчало. Вера и Андрей поплотнее закутались в плащи, и глазами переглянулись. Бьянка потрепала пирата по загривку и снова выглянула на площадь. Тётя Мина, вдруг сказала она: "Она идёт к нам. К ним действительно приближалась крупная женщина в грубой рабочей одежде. В руках у неё была небольшая потерчатая сумка. Она завернула за угол, огляделась по сторонам и поспешила к бабушке Бянке. "Иляна!" воскликнула она. "А я тебя везде ищу! Отправилась на поиски, как только вернулась с ночной смены, уже весь зеркальный завод, только и судачит о твоей гостинице. Все в курсе", забеспокоилась Иляна. Мало того, мастер зеркал объявил вас в розыск, я сама слышала об этом. Вам и вашим друзьям угрожает серьёзная опасность, так что не вздумайте появляться на площади. Вот, возьми, Мина протянула свою сумку Иляне. Это все мои сбережения, сказала она. А ещё деньги, которые тайком собрали рабочие завода, и кое-что из еды. Каждый поделился, чем смог. Здесь немного, но вам должно хватить, чтобы скрыться из города. Я не могу их принять, мирно разволновалась Улиана. Можешь и примешь, твёрдо заявила женщина. Это самое малое, что мы можем для тебя сделать. Вы вернули мне мою девочку, мою Люзавету, она взглянула на ребят. И других пропавших ребят их родителям. Не знаю, кто вы, но знаю, что если бы не ваша помощь, не видать мне моей доченьки. Лезавет мне обо всём рассказала. О колдуне, о его подземных чудищах, родителях всех спасённых детей благодарны вам. В нашем городе живут хорошие люди, но все мы рабы властелинов. Мы хотим помочь вам, но боимся за собственные жизни, поэтому берите деньги и желаю вам удачи, а мы вас никогда не забудем. Яна подошла к Илане и крепко её обняла. Затем расцеловала Бьянку, улыбнулась на прощадок остальным и скрылась из углом. Растроганная Яна спрятала сумку и взглянула на магистра. "У нас здесь хорошие друзья", как бы оправдываясь, сказала она. "Жаль расставаться с этими людьми, но сделанного не воротишь. Путь к кораблям нам закрыт. Что будем делать? Нужно найти другой способ". разнесла Альберта. По поблизости нет других вышек, спросил Игорь. Ему не терпелось полетать на воздушном корабле. "Думаешь, что все сплошь и рядом летают по воздуху?" усмехнулся Арикс. "Если бы был ещё один корабль, мы бы об этом знали". "По правде говоря, есть корабль", вдруг вспомнила Иляна. "Вернее, был. Несколько лет назад. Не знаю, существует ли он ещё. Так чего же мы медлим?" нахмурилась Вера. «Я никогда бы не рискнула лететь на нем, но у нас нет другого выхода», — с сомнением в голосе сказала Ильяна. «О чем речь?» — спросил Андрей. «Идите за мной», — позвала женщина. «Снова куда-то идти?» Наташа чувствовала, что еще немного, и она свалится от усталости. Всю ночь они только и делали, что убегали от врагов, — все сражались за свою жизнь ей хотелось присесть и отдохнуть но остальные, по-видимому, её желания не разделяли элиана повернулась и зашагала в другую сторону от площади все пошли за ней Наташе тоже пришлось последовадовать за всеми она лишь надеялась что идти придётся не слишком далеко элиана привела своих новых друзей на противоположный конец города Здесь, вдали от других построек, они увидели высоченный забор из грубых, неотесанных досок, сбитых стеклянными гвоздями, который огораживал довольно большую территорию. Что там за забором, видно не было. И Лиана направилась напрямик к большим воротам и громко в них постучала. Алекс вопросительно посмотрел на Бьянку, девушка пожала плечами. Видно, она сама была здесь впервые. "Ава там принесла в такое раннее время?" послышалось из-за забора. А "Ну, проваливайте, дайте мне поспать. Это я иби не дикт", громко ответила Иляна. Тут же загрохотали совы, и не прошло нескольких секунд, как ворота распахнулись. Перед путниками предстал невысокий, потешный старичок с всклокоченными седыми волосами и кудлатой бородой. И его толстый живот перепоясывал широкий ремень с крупной стеклянной пряжкой, штанины тёмно-коричневых брюк были заправлены в голенища стоптунных сапог. Бенедикт щегорял в штопаном-перештопанном сюртуке с опалетами, под которым виднелась обычная теляшка. Из завалил его кармана торчала небольшая бутылка, заткнутая пробкой, на голове была нахлобучена потёртая, видавшая виды треуголка. Не хватало повязки на глазу, до да попугая на плече, и перед ними стоял бы самый настоящий пират. Элиана, толстые щёки Бенедикта даже затряслись от удовольствия. Какая приятная нежность! На чём обязан мы можем поговорить об этом не на виду у всего города? Остановила поток его речи Элиана. Конечно, Бенедикт распахнул ворота пошире, приглашая всех войти. «А ты привела с собой целую шайку каких-то голодранцев. Боишься, что при виде такой красотки я не смогу удержать себя в руках?» Он громко расхохотался. И Лиана, которой, по-видимому, давно уже надоели его шутки, закатила глаза и прошла мимо него во двор. Остальные последовали за ней. Игорь, Наташа, да и Вера с Андреем смотрели на старика во все глаза. Эратриш настороженно покосился в его сторону, но не издал ни звука. Наташа придирчиво смотрела свой наряд. Её чёрное бальное платье утратило свой первоначальный вид, но не до такой степени, чтобы называть её голодранцем. На себя бы посмотрел. Тем временем Бенедикт проворно захлопнул ворота и снова запер их на несколько засовов. Во дворе его владения было свалено в куче множество странных стеклянных штуковин. Большую часть территории занимало огромное янгарское ложеное из досок и кусков фанеры. Это живо напомнило Наташе владение старика Башарова, где ей не так давно довелось побывать. Так что привело тебя в обитель старого капитана? Прежде чем Леана успела ответить, Бенедикт схватил её руку и поцеловал. Леана отпрянула и презриво вытерла руку о край куртки. "А им друзьям нужна помощь", недовольно поморщившись, ответила она. "Друзья и Леаны, и мои друзья. А, кстати, кто это такие?" прищурился Бенедикт. «Игорь, Наташа, Алекс, Вера, Андрей», — перечислила Ильяна. Она взглянула на магистра в образе безобидной старушки. Альберта тут же представился тот. «Ну, а мою внучку ты, наверное, знаешь», — закончила женщина. «Бьянка!» — воскликнул Бенедикт. «Как же ты выросла!» «Разве мы знакомы?» — удивилась девушка. — О, да, только ты тогда еще пешком под стол ходила. Я частенько бывал в доме твоих родителей, ведь у нас с твоей бабушкой тогда была любовь. Бьянка от удивления едва не наступила на лапу пирата. Наташа едва сдержала смешок. — Ну вот ты... Так и неожиданность. «Какая любовь, старый дурень!» — покраснев, воскликнула Ильяна. «Ты постоянно ухлестывал за мной, не давал мне прохода. Я говорила тебе, что ты мне не нужен, да только ты и слушать не хотел». «Какая строптивая кобылка!» — Бенедикт заговорщицки подмигнул Бианке. «Совсем как в молодости». Алекс и Андрей так и покатились со смеху. Вера сдержанно улыбнулась. Вианка смотрела во все глаза то на бабушку, то на капитана, не веря своим ушам. Илиана, раскрасневшись, нахмурилась. Бенедикт расхотался, вытащил из кармана бутылку, откупорил и отхлебнул из неё. Вот из-за этого у нас ничего и не вышло, осуждающе сказала Илиана. «Ты только прикажи, моя королева, и я брошу это в любой момент!» Старый капитан тут же отшвырнул бутылку в сторону, но сначала убедился, что она действительно опустела. «Так что вам от меня нужно?» «Моим друзьям нужно попасть в окрестности Нордшпигеля», — ответила Ильяна. «Ты можешь им в этом помочь?» «Мы хорошо заплатим», — добавил магистр. «Ты Мельдорский край?» — Что понадобилось вам в этом ведьмином логове? — чрезвычайно удивился Бенедикт. — Нам нужно вызволить одну девушку из монастыря зеркальных ведьм, — вышло вперед Альберта. — Лучше сразу предупредить вас, что это сопряжено с некоторой опасностью, но все будет оплачено с лихвой. — Насолить-то реклятым ведьмам! — Э, дорогого стоит, воскликнул Бенедикт. Так вы согласны, спросил Андрей. Конечно, я не пропущу такое приключение. Засиделся я без дела, да и моему кораблю не помешает хорошая встряска. Мы с моим верным товарищем участвовали в стольких баталиях, Ты теперь вынужден гнить тут в этой дыре с каким-то товарищем, не понял, Игорь? С моим кораблём пустает твоя башка. Игорь изумлённо вскинул брови, оглюделся. О, где он? Я же не стану держать его на виду, глупец. Хоть уж обзываться, обиделся Игорь. Иначе я не посмотрю на ваш почтённый возраст. Наглец и драчун, расхохотал собеседник. Кто он мне уже нравится. Я помогу вам. Наtalkе при одном условии. Ну вот начинается, нахмурилась Вера. "При каком?" невозмутимо спросила Альберта. «Вот "А тёт красавица отправится с нами?" Он снова попытался схватить Элиану за руку, но та не позволила. Ради совместного путешествия с тобой, дорогая, я готов пойти на любые опасности, защитить прекрасную даму от врагов. Это ли не мечта каждого рыцаря? Алекс снова засмеялся, даже Наташа слегка улыбнулась. Не очень-то низкорослый и пузатый Бенедикт походил на прекрасного рыцаря. А без этого никак не обойтись, нахмурился Леона. Нет, моя прелесть, сказал Бенедикт. Если ты откажешься, я страшно горчусь, и тот же вышвырну отсюда твоих дружков и этого блёзлого волка пирата обижного заручал, Альберту усмехнулась. Редётся вам всё-таки отправиться с нами, уважаемая Иляна произнесла гадалка. Придётся, обречённо вздохнула женщина. Другого способа выбраться из вести Хелиона для вас просто нет. "Рата «Вот замечательно. А теперь прошу за мной", сказал Бенедикт. "Я покажу вам свою верную пташку". Он распахнул двери ангара и пригласил всех войти. Игорь и Алекс рванулись самыми первыми. Игорьу не терпелось увидеть воздушный корабль вблизи, Вера и Андрей особо не торопились. Наташа услышала, как магистр поинтересовался у Элианы, о каких баталиях идет речь. Да не участвовал он ни в каких сражениях, отмахнулась-то. Слушайте, его больше Бенедикт — старый контрабандист. Он перевозил через границы провинции разные запрещенные товары. Но он очень смелый человек, в этом ему не откажешь. Когда в нашем городе вспыхнуло восстание, он доставлял повстанцам оружие и чудом выжил, когда императоры а его гештальты уничтожили всех заговорщиков, среди которых были и родители Бьянки. Наташа вошла в ангар Бенедикта. В полумраке сарая под потолком на специальных канатах висел большой продолговатый корабль, напоминающий венецианскую гондолу, но с двумя палубами. Гигантский сдувшийся баллон, украшенный множеством больших заплат, удерживался тросами. Корабль выглядел таким же потрепанным, как и его капитан. Его нос украшала полуобнаженная женская фигура, вырезанная из дерева. В задней части, судя по множеству иллюминаторов, располагались какие-то помещения, по-видимому, каюта и капитанская рубка. Обшивка бортов была вся в трещинах и глубоких царапинах. «Боюсь, этот корабль далеко не улетит». Слуховой сказал о свои опасения, Наташа, не суди по внешнему виду, крошка, снова усмеялся капитан Бенидикт. Эта посудина даст фору многим современным судам императорского воздушного флота. Она запросто выдержит вес 60 человек и не потеряет при этом своей быстроходности. «Правда, придется ее немного подремонтировать, но до ночи у нас еще достаточно времени». «До ночи?» — удивился Алекс. «Конечно. Лучше вам вылетать отсюда в полной темноте. Ведь от вас, если я не ошибаюсь, караулят на площади полиция». «А ты хорошо осведомлен», — заметила Альберта. «Городок у нас небольшой, и слухи разносятся быстро. А вы сегодня не первые мои гости». С утра приходил мой дружок, рассказал последнее известие о пожаре, о приказе барона «Стеклянные пальцы». «И тебя это не пугает?» — спросила Ильяна. «Мастер Зеркал считает вас преступниками и объявил в розыск. А для меня это лучшее подтверждение того, что вы достойные люди. Я с удовольствием насолю этому толстяку со стеклянными пальцами». Так, перепоживелевайтесь. Бенедикт, нетерпеливый хлопну в ладоши. "Вэл это назначаю сразу после наступления темноты. Нам нужно приготовить горючее, накачать газом баллон, проверить все системы управления корабля и самое главное вычистить оружие. Там предстоит ещё то путешествие. Это вот я и боюсь", обречённо прошептала Наташа. Лианка опустилась на колени и обняла пирата за шею. "Он полетит с нами", сказала она, и было ясно, что возражения она не потерпит. "Ради компании дражайшей Лианы я согласен захватить с собой и парочку зоргов, а не то, что одного тащавшего волка", воскликнул Бенедикт и залихватски подмигнул Лиане. Та, вздохнув, лишь только покачала головой. Но Наташе показалось, что комплименты старого капитана тем не менее были ей приятны. Щеки женщины заметно порозовели, и она уже не казалась такой опечаленной, как полчаса назад. Путники сняли свои плащи и наплечные сумки и приготовились выполнять приказы Бенедикта. Вскоре работа в ангаре старого капитана... О, всё, закипело.